Глава тринадцатая. Между тем, в Мексике переменилось правительство. Новые люди явились у власти и, как водится, стали замещать своими друзьями приверженцев старого правительства. Эта перемена отразилась и в Калифорнии, между прочим, и в Монтере. Старый генерал Морена под вымышленным предлогом получил отставку и был вызван в Мексику дать ответ по поводу взведенных на него тяжелых обвинений. Новый губернатор, полумонах, полусолдат, проложивший себе дорогу убийствами, грабежами и низкой угодливостью перед высшими, вздумал править местным населением железной рукой. Монтерейцы Могут вытерпеть много, но под их наружной покорностью и беззаботностью таится искра, всегда способная разгореться ярким пламенем. К тому же иностранцы, поселившиеся в Монтере, пользовались многочисленными льготами и отнюдь не желали лишаться их. А так как они вообще были богаты, что пользовались известным влиянием на мексиканцев. Первые же насилие со стороны нового губернатора вызвали возмущение. Население поднялось, как один человек, и обезоружило гарнизон. Инсургенты заняли президио. А тиран спасся на английский корабль, шедший в Акапулько. Как бы то ни было, монтерейцы еще не хотели изменять мексиканскому правительству. Они требовали только правосудия и решили взять это дело в свои руки. Один из самых влиятельных граждан был единогласно выбран временным губернатором, пока прибудет новый. А затем они вернулись к своим развлечениям и беззаботной жизни как будто ничего не случилось. Имя изгнанного губернатора было Фонсека. Понимая, что только успех мог бы оправдать его, он решил не возвращаться в Мексико, а соединиться с пиратами, грабившими берега по соседству с Гватемалой и попытаться завоевать Калифорнию своими силами. Ему удалось навербовать человек-полтораста бродяг со всех концов света, беглых матросов, беглых каторжников и несколько десятков обитателей сэндвичевых островов, храбрых и отчаянных молодцов, подстрекаемых надеждой на грабеж. С этими силами Фансека отправился в свою экспедицию. Тем временем губернатор саноры узнав о восстании в Монтере, решил наказать мятежников, рассчитывая, что его рвение будет одобрено мексиканским правительством. Как раз в это время из чигуа прибыли войска для усмирения восставших индейцев. Губернатор лично принял над ними начальство и повел их в Калифорнию теперь оставив на время экс губернатора фаннесско и губернатора соноры я вернусь к моему предприятию габриэль которого я послал в ближайшую деревню апаче встретил большую партию на реке колорадо и вместе с ними отправился на соединение со мной мы скоро встретились apaчи с удовольствием выслушали мое предложение решено было что сотни вождей и воинов отправиться вместе со мной к шашонам заключить формальный договор с старейшинами племени На обратном пути мы посетили аропагов, которые уже столковались с нашими послами, приняли и выдали невест что должно было упрочить нерушимый союз что касается каманчей то ввиду дальнего расстояния и времени, необходимого для путешествия туда и обратно, я отложил посольство к ним до окончательного скрепления союза между тремя народами – шашонами, апачами и аропагами. Арапаги последовали примеру апачей, и сотни их воинов присоединилась к нам с целью посетить своих отцов-шашонов и выкурить с ними трубку вечного мира. Наш отряд состоял таким образом из 250 человек. И для того, чтобы иметь достаточное количество дичи для прокормления такого количества людей, мы принуждены были отправиться кружным путем по направлению к югу, придерживаясь степей, окомляющих Бионавентуру. Добравшись до берегов этой реки, мы повстречались с партией в 15 человек, среди которых оказались мои старые монтерейские приятели. Они направлялись в поселок просить у меня помощи против санорского губернатора. И так как индейцы ничего не имели против их предложения, то я воспользовался этим обстоятельством и отправился вместе с ними. Мой старый слуга находился в этой делегации, и я узнал от него обо всём. Санорский губернатор объявил, что он перепурит, как собак, и перевешает самую влиятельную часть населения Монтере, главным образом англосаксонских поселенцев, имущество которых он конфискует в свою пользу. Если бы он сохранил эти планы при себе, то, вероятно, его предприятие увенчалось бы успехом. Но монтерейцы узнали о его намерениях прежде, чем он достиг границ Калифорнии. Были посланы депутации в соседние города, и небольшой отряд решительных людей отправился занять горные проходы на пути губернатора. Тут они узнали, что его силы, по крайней мере, в десятера больше их. Но, тем не менее, решили отстаивать свою независимость. Вспомнив о дружбе со мной, а также о расположении индейцев к вачинангам или мексиканцам, отправили к нам посольство с просьбой о помощи предлагая в виде вознаграждения часть своих богатств, состоящих из скота, оружия, военных припасов и других предметов, весьма ценимых индейцами. Войско губернатора состояло из 500 человек. Из них 200 солдат, а остальные – разный сброд, жадный до добычи но слишком трусливый, чтобы сражаться за нее. Решено было, что я со своими людьми, которые были на конях, спустимся в прерии и спрячемся в засаде. Монтерейцы и их друзья отступят при появлении губернатора, как будто не решаясь оказать сопротивление. Когда же неприятель бросится в погоню за ними, мы ударим по нему стыло, И опрокинем его. Все произошло так, как мы предполагали. Всего у нас было 350 человек, действовавших согласно и рвавшихся в бой. Вскоре появился губернатор со своими героями. Это была шумная и буйная ватага. Но, несмотря на ее воинственный вид, нетрудно было заметить, что они побаиваются встречи с противниками. В самом деле они остановились у подошвы холма, заметив на его верхушке несколько монтерейцев и выкинули белый флаг в знак того, что желают вступить в переговоры. Наши друзья притворились испуганными и постепенно отступили в прерию. увидев это Наши противники чрезвычайно расхрабрились. Все они, конные и пешие, ринулись в погоню беспорядочной толпой и вскоре поравнялись с нами. Мы сдали военный клич и бросились в атаку. Мы не сделали ни одного выстрела, не спустили ни одной стрелы, и тем не менее одержали полную победу. Солдаты и бродяги побросали оружие и сдались без всякого сопротивления. Губернатор в надежде на быстроту своей лошади попытался спастись бегством. Но его трусость стоила ему жизни. Лошадь его споткнулась, и он сломал себе шею. Так погибла единственная жертва этой кампании. Мы отобрали у наших побежденных противников оружие и военные припасы, оставив им только по одному ружью на каждые десять человек и такое количество патронов, чтобы они не могли умереть с голода на обратном пути. Их предводитель был погребен на месте своей смерти. и этим Закончилось его смехотворное предприятие. Тем временем фансека плыл вдоль берега Калифорнии. Но юго-восточный ветер помешал ему высадиться в Монтерре и привел в бухту Сан-Франциско. Это очень богатый поселок, население которого состоит из потомков английских и американских купцов наживших состояние тихоокеанской торговлей. Его называют уэрбе буэна – хорошая трава, потому что он окружен на сотнями лугами дикой люцерны. Здесь фансека высадился с двуместами негодяев, таких же, как он сам, и его первым подвигом было разорение и грабеж этого городка. Обитатели, разумеется, разбежались во все стороны и, встретившись с нами, обещали индейцам половину отобранного у них имущества, если они отберут его разбойников. Я решил захватить негодяев на месте преступления и разделил свое маленькое войско на три отряда, поручив Габриэлю команду над опачами с приказанием занять берег и уничтожить шлюпки, чтобы пираты не могли спастись на корабли. Арапаги должны были занять прерии вокруг города и перехватывать тех, которые вздумают бежать внутрь страны. Третьим отрядом командовал я сам. Он состоял из 50 хорошо вооруженных шашонов и 54 калифорнийцев. Рано утром мы вступили в городок. Он превратился теперь в груду развалин, среди которых было разбито несколько палаток. Матросы и пираты были мертвецки пьяны и валялись повсюду, погруженные в глубокий сон. Сынвичане лежали толпою подле палаток. Тут же возвышалась груда ящиков, мешков, бочек, добычи грабителей. Мы без сомнения овладели бы разбойниками без всякого кровопролития, если бы лай собак не разбудил сэндвичан, которые подняли тревогу, схватились за оружие и вступили в отчаянный бой с моим левым крылом, состоящим из белых. Оно потерпело значительный урон и пришло в расстройство, когда я подоспел на помощь со своими шашунами, которые даже не разрядили ружей, а молча работали копьями и домогавками с такой быстротой, что через несколько минут в живых оставались лишь немногие раненые. Калифорнийцы, оправившись, схватили фансеку и убили многих пиратов, захваченных в состоянии опьянения. Немногие пытались бежать к берегу и спастись в лодках, но апачи уже исполнили свое дело. Маленькие лодки были вытащены на берег, большие потоплены. Бросившись на злополучных беглецов, они закололи их копьями. И наша победа была полной. Пираты, оставшиеся на двух кораблях, Заметив это, быстро ушли в море. Больше мы о них не слыхали. Фонсека, зная, какая участь его ожидает, Проявил трусости и низость, Равно его прежней жестокости. Он умолял о пощаде И пытался подкупить меня, самыми пышными обещаниями. Когда же убедился, что надежды на спасение нет, принялся ругаться и богохульничать так неистово, что я приказал запереть его куда-нибудь. На следующее утро был избран суд из двадцати человек. Фонсека приговорен к смерти как изменника-пират и повешен вместе с оставшимися в живых санвичанами. Наш отряд немного пострадал в начале дела. Трое калифорнийцев были убиты восемнадцать раненые, ранены также двое апачей. Из многих шашонов никто не получил даже царапины. арапаги оставшиеся в степи, Присоединились к нам вскоре после битвы с несколькими скальпами. Жители Сан-Франциско добросовестно исполнили свое обещание. Возвращенная добыча была разделена на две равные части, и одна из них предложена индейцам согласно условию. Перед нашим отъездом нам были предложены подарки и приняты с благодарностью. И, конечно, индейцы увидели благоприятное предназнаменование в том, что их союз на первых же шагах ознаменовался такой успешной и выгодной экспедицией. Так как их услуги больше не требовались, то они отправились на север под предводительством руха с целью исполнить свое первоначальное намерение и посетить Шашонов. Я же остался в Сан-Франциско.